Глава девятая. Рэймонд. Рэй услышал вой сирены, и словно очнулся. Все это время он просто сидел над телом напарницы и смотрел ей в глаза. Сестра сказала бы, что этого нельзя делать, можно привлечь проклятие. В рукавом куртке яростно утер щеку, по которой, пробиваясь сквозь щетину, ползла слеза. Он почувствовал себя вдруг смертельно уставшим. Он устал от этой работы, где он зачастую отстаёт от смерти на пару шагов. Устал терять тех, на кого ему не плевать. Сани, волевая красотка с острым языком и не менее острым умом. Таких детективов нужно поискать. Ее часто недооценивали, зато теперь все сразу вспомнят, насколько она была незаменима. Слишком решительная, чтобы сначала предупредить подстраховаться. Она всегда ходила по острию и, наконец, сорвалась. К нему подбежали криминалисты, патрульные и скорая помощь. Начались мероприятия на месте преступления. Рэй дал показания. Он рассказал, что напарница позвонила и сообщила, что кто-то угрожает их боссу на старой котельной. Он отправился на подмогу. Когда приехал, они уже были мертвы. Он теперь никому не мог доверять, поэтому не стал упоминать Наоми и пропавших близнецов. Ему не терпелось вернуться к Наоми, извиниться, поддержать ее, самому получить поддержку. В голову пришла мысль, что все же настало время обратиться к старым знакомым из ФБР. И если они откроют дело, то очень кстати, потому что речь шла уже не просто о двух новеньких патрульных и их девчонке. История набирала обороты и весьма серьезные. Рай с тяжелой грустью смотрел, как Гарри и Санни укладывали в мешки, как молния скрывала их лица. Распрощавшись с детективами, он вернулся в машину. Обхватил руками руль и устало опустил на них голову. Наоми сидела тихо. «Наоми, прости, что накричал. Я не имел права срываться на тебе». Она молчала. Рэй вздохнул, выпрямился и посмотрел на нее. Она сидела в странной позе, будто спала, отвернувшись к окну. Детектива кольнуло нехорошее чувство. Он коснулся ее плеча. «Наоми...» Рэй тряхнул сильнее, и голова девушки повернулась к нему, но глаза остались закрытыми. «Наоми, тебе плохо?» Тут он заметил баночку с таблетками в ее руке. Схватив ее, Рэй прочитал название и затряс Наоми сильнее. Она спала слишком крепко, а мышцы на ощупь были мягкие. Он вылез в окно машины и заорал «Медика сюда, срочно!» Парамедик сию секунду подхватил чемоданчик и побежал к «Шевроле». Рэй тем временем вытащил Наоми из машины и положил на бок, устроив ее голову у себя на коленях. «Она приняла это», — он показал пузырек. «Сколько?» «Не знаю, думаю, немного. Не больше получаса назад». Медик ощупал пульс, кожные покровы, проверил реакцию зрачков на свет, ткнул иглой в ладонь. «Носилки!» «Реакция хорошая, температура без существенных изменений. Она просто спит». Промоем желудок, поставим физраствор. Поедете с ней? Я за вами на машине». Он помог погрузить Наоми в машину скорой и поехал следом в ближайшую больницу. Там он метался из угла в угол, пока ей промывали желудок и ставили капельницу. Когда доктор вышел к нему, Рэй подскочил на месте. «Как она?» «В порядке. Передозировка небольшая. Будь и мисс Болдер крупнее, просто развеселилась бы и вела себя как пьяная». Мы сделали все необходимое, сейчас ей нужно немного поспать. Организм справится. Спасибо. Он крепко сжал руку доктора. К ней можно? Да, конечно. Рэй вошел в палату и сочувствием посмотрел на Наоми, лежавшую под капельницей. Она была бледной, на лбу проблескивала испарина, отчего челка слегка намокла. Он убрал пряди, вытер под больничным полотенцем, взял женщину за руку. Он не мог отделаться от мысли, что любого другого после всего произошедшего, особенно после таблеток, он послал бы куда подальше. «Что же ты, Науми? Нам ведь нужно ехать, достать эту треклятую джирозоль, искать твоих братьев. У нас куча дел, ты ведь никогда не сдавалась. Не сдавайся сейчас». «Рэй», — слабо простонала она, — «я здесь, тише, и все хорошо». «Прости». «Все нормально». «Отдыхай. Наберись сил, ладно? Время есть». Он посидел у ее койки с полчаса, потом понял, что время как раз утекает. «Наоми», — прошептал он ей на ухо, надеясь, что она слышит, — «мне нужно уехать. Встретиться кое с кем. Потом отправимся в Мэн». Он набрал номер своего приятеля по старой работе и отправился навстречу.